Глава седьмая Елена еще раз подергала дверную ручку. заперто Глава гудела как от похмелья. Стало очевидно, что вчера в ресторане ей подмешали в вино какую-то дрянь и в бессознательном состоянии перевезли сюда в добротную сауну, оборудованную в подвале частного дома. Кто это сделал? Может, бывший муж Сергей? Он живет в загородном доме. Елена была у него во дворе и в прихожей, когда приезжала за Настей. Изредка гостившей у отца в выходные. Такая сауна вполне поместится в подвале его дома. Она припомнила поведение Сергея на вечере встречи выпускников. Его раззадорила ревность Марата, и Сергей специально делал ей откровенные комплименты и намекал, что былые отношения можно восстановить. Ладно, если на авантюру с похищением решился действительно Сергей. Может, он посчитал такой поступок романтичным? Дурак, конечно. Так или иначе, она найдет с ним общий язык. Он еще получит за самоуправство. А вдруг похищение совершил кто-то другой? Она все-таки следователь, и многим преступникам перешла дорогу. Тогда надо приготовиться к встрече с врагом. Петелина обошла помещение в поисках хоть какого-нибудь средства защиты. Ничего. Заглянула в сауну. Там на остывшей печке лежали крупные отшлифованные камни. Елена приподняла один, килограмм 5-7. Поднять она может, но прицельно метнуть камень ей не по силам. На физическую нагрузку ослабевшее тело откликнулось липким потом. Вечернее платье из полиэстера с лайкрой, в котором она провела всю ночь, по ощущениям превратилось в жесткий корсет, который хотелось сбросить. А, была не была. Решила Елена, избавилась от одежды и встала под душ. Напор был сильным, горячие струи воды приятно массировали тело. Пена шампуня стекала по животу и ногам, даря аромат персика. Казалось, что напряжение и страх уносят поток воды в решетку под ногами. Выходить не хотелось. О, как здорово, если бы все, что она пережила с утра, оказалось дурным сном. Елена выключила воду и почувствовала какое-то движение снаружи. Пальцем протерло запотевшее стекло душевой кабины. Около входной двери она увидела нечто новое. Столик на колесах, сервированный для завтрака. В сауне никто не появился. Елена вышла из душевой, завернувшись в полотенце. Дверь по-прежнему была заперта, но угощение на столике говорили, что ее принимают в качестве привилегированной пленницы. Первый порыв перевернуть столик и потребовать объяснений быстро прошел. Запах кофе и подогретых булочек щекотал ноздри. От булочек она, пожалуй, откажется, а вот горячим кофе, зернистым творогом и фруктами ослабевшему организму не стоит пренебрегать. Пища взбодрила мозг. Что же произошло вчера? Какая череда событий сделала ее пленницей? С чего же все началось? Старые фотографии на стенде. В основном принесли групповые снимки, класс целиком или отдельные компании. Разный возраст, узнаваемые детали, на отдыхе и в школе. Рассматривать себя прежними и сравнивать с сегодняшними было интересно. Там все были детьми, а здесь – мужчинами и женщинами. Марат злился из-за фотографии, где она вдвоем с Сергеем. Да ладно бы только это, он вел себя вызывающе. Сразу выпил и призвал всех вспомнить Димку Русова, погибшего под колесами электрички. «Мы живы, а его нет», – агрессивно требовал он внимания к снимку. Его сторонились. Только Андрей Бахлин пошел ему навстречу. Он показал кого-то на фотографии из пионерского лагеря и спросил. «Узнаешь?» «Греков. Тренер по самбо. Мы хотели заниматься вместе, но я заболел». Охотно вспомнил Марат и тут же, став мрачнее тучи, выругался. «Сволочь, Грек! Чтобы ему сдохнуть пораньше!» «Ой, а это же сам Круглов, директор завода!» Воскликнула Ленка Глузкина, вертевшаяся около мальчиков. Уже тогда стоит как хозяин. Когда в стране начался бардак, Круглов присвоил завод. Стал настоящим миллионером. А недавно, вы слышали, у его сына невесту убили. Такой ужас. Елена ведет это дело, ляпнул Валеев. Ой, да ты что, правда? Лена, расскажи, пристал к Петелиной Глузкина. Как только прозвучала фамилия Круглов, Петелина тоже узнала директора завода. На снимке Круглову-старшему. Лет 40 с небольшим, столько же, как сейчас, его сыну Александру. Они похожи. Мультимиллионер Владимир Круглов после серьезных обвинений пошел на сделку со следствием и покинул страну. Сейчас он проживает в Австрии и ругает российскую власть. Пока Круглов старший был влиятельным бизнесменом, его сын спускал папины деньги и мелькал в светской хронике под именем Алекс. Но как только запахло потерей состояния, Алекс заявил, что выдвинутые против отца обвинения. политическая расправа, стал давать интервью, появляться на митингах и постепенно превратился в обиженного властью оппозиционного политика Александра Владимировича Круглова. На экране телевизора он выглядел бодро, говорил напористо, однако в качестве потерпевшего предстал перед Еленой Петелиной растерянным и испуганным. Что и говорить, убийство близкого человека, кого хочешь подкосит. Тем более, если кровавое преступление совершено прямо в доме.